Глава вторая. Мелин. Никогда еще всебесцветный Нирг, самый загадочный из магических орденов империи, не вмешивался открыто в мирские дела. Он даже отмежевался от остальных семи собратьев, образовавших всем известную радугу. Никто не знал, кто возглавляет его, адепты Нирга отказывались от прежних имен, порывали всякие связи с семьями. И если ушедших в радугу оплакивали, как ушедших в монастырь, то вступивших на порог нерга смело можно было считать умершими, даже если неофиты впоследствии и проживали под его сводами много десятков лет, скончавшись почтенными седовласыми старцами. Когда приключились нынешние беды, император, империя отправляла послов к себесветной башне. Они вернулись ни с чем. Беды и тревоги, даже такие как разлом, не тревожили отдавшихся чистому познанию магов Нерга. Понять это обычный ум, скованный так называемым здравым смыслом, отказывался. Но дела обстояли именно так. И вот сейчас, когда имперская армия оставила за собой столицу, когда сподвижники Сежис вроде как отколовшиеся от радуги чародеи, пригнали сенный обоз травами, чей дым мог подавлять магию, перед дозорными внезапно появились три фигуры в бесцветно-серых плащах с низкими капюшонами. Командиру, затянутая в серая рука, передала кожаный конверт с тяжелым кольцом неизвестного белого металла, с грубо вырезанным черным камнем, по поверхности которого змеилась, медленно вращаясь, серебристая воронка. Камень явно был зачарован, и любого, кто попытался вглядеться в изображение, очень быстро охватывала слабость и головокружение, словно человек упрям заглядывал в неведомые запретные бездны. Трех адептов Нерга со всеми возможными предосторожностями припроводили к императору. Проклятая Сежис была права, мрачно думал правитель, лежа на походной постели. Силы убывали с каждым днем, рука кровила не переставая. Алые капли с завидным упорством сочились сквозь бинты, пятная засланный коврами пол. Император еще мог заставить себя подняться, мог, сжав зубы, проехать Лигу в седле, но затем он почти замертво падал на руки вольных своего конвоя. Сэжес шныряла вокруг, поглядывала с видом «Мы же вас предупреждали», вновь и вновь заводя разговор о срочной женитьбе. При первом известии о непрошенных гостях из Нерга чародейка подпрыгнула чуть ли не до потолка, в гневе сжал кулаки. «Прилетели вороны!» – прошипела она. «Мой повелитель, не слушайте их. Они станут соблазнять вас своими якобы великими знаниями. Обещать, обещать и еще раз обещать. У нас нет времени ждать исполнения их посолов. Нам следует нам следует узнать волю повелителя и действовать в точном соответствии с ней», – перебил волшебницу Клаудий. «Даже если это воля, хватит!» – предводитель вольных Кертинор обычно тоже хранил молчание, не вступая в споры и слушая только императора. «Воля повелителя священна. Мы, вольные, присягнули, что будем исполнять ее. Нерх неизвестная. Может, это повернется к нашей пользе. Упускать шанс нельзя». Сэжис поджала губы. Но времена, когда вольные были бесправными изгоями, даже входя в число телохранителей самого императора, прошли. Двух адептов оставили ждать возле императорского шатра одного с таким же кольцом, что и переданное дозорным, пропустили внутрь. «Один из вольных!» Преградил дорогу чародею, холодно потребовал откинуть капюшон. Другой телохранитель быстро и умело прощупывал широкие рукава и полы серого одеяния. Гость не перечил, покорно поворачиваясь то одним боком, то другим. Без звука открыл лицо, бледное, костистое лицо человека, не бывающего под солнцем, изнуряющего себя аскезой и тяжелым трудом. Именно трудом, а не перелистыванием страниц древних фолиантов. Император приподнялся на ложе. Посланец Нерга не стал оригинальничать. Как и положено человеку благородного происхождения, он опустился на колено, склонил наголо обритую голову. «Желаю вечно здравствовать его императорскому величеству». «Благодарю», — сухо отозвался император. «Мой орден прислал меня с чрезвычайно важной миссией». Посланец не тратил время на дипломатический церемониал. «Повелитель Мелина, всебесветный Нерг предлагает вам честную сделку». Сэжес издала злобное шипение, Мы знаем мы вашу честность. «Никто никогда не упрекал не ргвал лжи», — почтенная Сэжес ровно и бесстрастно проговорил посланник Всебесцветных. «Мы занимались своими делами, а не интригами и борьбой за власть». «Ага, а денежки у казну вашей башни откуда капали?» Сэжес не собиралась сдаваться без боя. «Десятину с пожалованных земель не собирали?» Дарственные на угодья не добивались? не мытьем так катанем. Собственный анклав в пределах империи не сколачивали? Честные вы наши. Все так и было, как ты говоришь, не моргнув глазом, подтвердил посланник. Магия могущественна, но, увы, пока еще не способна накормить тысячу страждущих одним короваем хлеба, как гласят легенды о спасителе. Впрочем, я охотно отвечу на твои обвинения, Сэжес, если повелитель угодно станет выслушивать наши пререкания. А сейчас, с твоего позволения, император не вмешивался в пикировку чародеев, хотя с точки зрения этикета они оба вели себя совершенно неподобающе. Сэжес не имело права раскрывать рта без разрешения правителя, а посланник не мог отвлекаться от своей миссии. Да, похоже, они уже считали императора покойником, в присутствии которого нечего стесняться. Тем не менее, правитель Меллина не торопился одернуть забывшихся волшебников. Из их пререканий зачастую можно было извлечь куда больше, чем самыми изощренными допросами. «Продолжай, продолжай, посол!» – сдержанно заметил император. «Ваши разногласия с почтенной Сэжес обсудите после, или, быть может, ты желаешь приватной аудиенции». Мне безразлично, в тон правителю Мелина, ровно ответил гость. Могу ли я исполнить свое посольство? Император кивнул. Как я сказал, все бесцветные нерв имеют предложение к престолу Мелина. Оно заключается в следующем. Мы оказываем помощь в излечении важной для повелителя персоны и его самого. Императору пришлось сделать усилия, чтобы не выдать своих чувств. Сэжес, красное и злая, лицом владеть тоже умела, а вот Клавдий, честный рубака, по-простому разинул рот, словно и не проконсул вовсе, а обычный центурион. Впрочем, где-то в глубине души он и оставался центурионом, грубоватым солдатским дядькой. Очевидно, посол Нерго ждал обязательного вопроса. А что взамен? Но император молчал, давая пришлому чародею закончить речь. Пауза затягивалась, и адепт нерга первым нарушил молчание. Всебесветный нерг может оказать эти услуги в обмен на некоторые встречные милости, оказанные ему короной. И вновь император ничего не сказал, спокойно и внимательно глядел на бледное лицо и молчал. И вновь посланнику пришлось самому нарушить неловкую тишину. В обмен на это, Всебесветный Нерв хотел бы получить прежде всего право на человеческие жертвоприношения. Сэшес издала что-то вроде подавленного возмущенного, не то а не то всклипа. Радуга, надо отдать ей должное, подобным не занималась. Даже терпя поражение в войне с имперскими легионами, чародеи не прибегли к могущественной магии крови. Быть может, это наше требование нуждается в обоснованиях? Посол говорил по-прежнему бесстрастно, но император безошибочно ощутил его напряжение и даже некую растерянность. Он слегка кивнул Клавдию, похожему сейчас на разъяренного быка. «Ты дерзаешь задавать вопросы правителю Мелина! рыкнул проконсул, внушительно надвигаясь над тщедушного волшебника. Краем глаза император заметил, что Цежес сделала охранительный жест. «Не пренебрегает, значит, и старой доброй верной атрибутивной магией». «Я всего лишь чусь, как можно лучше исполнить мое поручение», — Мах слегка поклонился взбешенному проконсулу. «Не надо винить меня, если услышанное пришлось не по душе повелителю, о чем я искренне сожалею. Я и не задаю вопросов правителю. За меня это сделали стоящие во главе моего ордена». «Можешь идти», — холодно уронил император. «Твое посольство исполнено». «А, э, мой повелитель, но ведь я, император Мелина, даст ответ, когда пожелает!» Проревел Клавдий. Ступай, милейший! Когда ты понадобишься, тебя позову!» Броня спокойствия, в которую облачился Адеп дала трещину. Проконсул обращался к нему, словно к последнему служке. «Я с сожалением замечаю, что вежливость и приличия стали редкими гостями даже в шатре повелителя». Император заставил себя приподняться. Его горящий взгляд нашел глаза посла и уже не отпускал. Чародей попятился, словно от удара, невольно вскинул руки, точно пытаясь защититься». Всебесцветному нергу потребовалось разрешение на человеческие жертвы. А зачем, собственно говоря, ему разрешение от правителя, которого все считают уже не жильцом? Разве не могут адепты Всебесцветного Ордена преспокойно купить на вновь возникших рабских рынках столько, сколько потребно живого товара, о котором никто не побеспокоится? Зачем вам потребовалась эта комедия, посол? И не заставляй меня усомниться в твоем истинно посольском статусе. Голос императора резал слух, копившийся гнев и ярост нашли, наконец, выход. Адепт Нерга отступил почти к самому выходу, но тут по обе его стороны, внезапно, точно из-под земли, выросли молчаливые фигуры вольных с обнаженными клинками. Никакое заклятие не убивает мгновенно. Мастерство вольного позволит ему нанести удар, даже если магия станет рвать его на мелкие клочья. По лицу нергианца стало ясно, что он вполне отдает себе в этом отчет. Акалит судорожно сглотнул по бледной, нездорового вида кожа птек пот. Хотя в шатре отнюдь не стояла тропическая жара. Немалым усилием посланник сумел вновь взять себя в руки. Мой повелитель, взгляд императора, казалось, сейчас прожжет чародея насквозь. И адепт поспешил опуститься на колени. На оба, как простолюдин. О том, что в начале аудиенции он приветствовал правителя Мелина, подобно благородно рожденному, он уже забыл. «Твоя поза внушает определенные надежды», — снисходительно заметил император. «Так зачем же могущественному нергу наше разрешение? Ведь совсем недавно с моими посланниками даже не захотели разговаривать, когда нам действительно требовалась любая помощь, и когда мы бы не постояли за ценой. Или ты, Нергианец, думаешь, что стоящая за правым плечом моя собственная кончина сделает меня более сговорчивым? Грош тогда цена осведомителям светных. «Да позволит мой повелитель изречь его скромному и почтительному слуге». «Дозволяю». В голосе императора звенела сталь. «Изрекай, но будь краток». «Отвечай на заданный вопрос». «Мой император». Посол отчаянно пытался вернуть прежний независимый бесстрастный вид. «Покорнейше прошу простить меня. Мы давно не бывали при дворе и вообще в свете». «Прощение даровано. Переходи к делу, нерганец, так и не назвавший своего имени». «У меня нет имени, мой император. В этом, да позволится мне дерзкое сравнение, мы схожим. Как же вас отличают в самом ордене?» «Не могу говорить о делах себе светлого, мой императора. Не гнилайся, но такой принятый обед. «Хорошо», — скривился император, — «но я все же еще жду ответа на другой мой вопрос и надеюсь, что ты не станешь больше прятаться ни за какие обеты». Каковыми очень удобно скрыть нежелание отвечать. «Не буду, мой повелитель», – с готовностью отозвался адепт Нергаль. «Мы хотим мира с империей и ее престолом. Мы никогда не вмешивались в мирские дела, но блюли установленные законной властью порядки. Никто, полагаю, не сможет обвинить нас в обратном». Он украдкой... метнул быстрый взгляд на Сэжес, весь вид которой как раз и свидетельствовал о ее горячем желании облачиться в прокурорскую мантию и произнести разоблачительную речь. «Сейчас тоже мы уважаем закон, запрещающий человеческие жертвы». Магия крови под запретом, и к нему приложила руку сама радуга. «Мой повелитель!» — вырвалась у Сэжес. «Молю, дозвольте говорить». «После, Сэжес, после!» Пусть закончит, значит, вы не желаете нарушать законы империи. Несмотря на то, что что все или многие уже решили, что их соблюдать не обязательно, гордо подтвердил Акалит. Но мы будем соблюдать, и пришли и спросить разрешения. Решив, что император, испугавшись смерти, откопится от нее кровью собственных сограждан. Ему показалось, или губы Сыжес на самом деле прошептали Браво! Посол вздохнул, прокашлялся, утер лоб, но бесконечно тянуть с ответом все равно не мог. И, решившись, он пошел на пролом. Если мы допустили в этом ошибку, то опять же покорнейше просим прощения. Не слишком ли много ошибок для прославленного нерга? Мы не ошибаемся в другом, мой повелитель. Отрадно слышать. Так вот, мой ответ нет, посол. «Как бы не хотелось мне жить, я не стану покупать спасение такой ценой». Сежис всплеснула руками. «Мол, красивые слова красивыми словами, но пора бы и честь знать». «Мне горько слышать такое, мой повелитель». Посол, похоже, говорил искренне. «Путь нерго отличен от того, коим следует большинство живущих. И мы не настолько самонадеянны, чтобы полагать, будто наши стремления и цели мгновенно станут понятны всем и каждому». «Да будет позволено мне пояснить несколько подробнее». Император кивнул. Приободрившись, Нергеанис продолжал. «Мой повелитель, империя рушится. Но не только она, рушится весь привычный смертный мир. Разлом перешел в наступление, и он не остановится, пока не обрушит себя весь мир». Для громадного большинства обитателей Меллина это трагедия, конец всего, кошмар и ужас, но для адептов Себесветного Ордена это великолепная, восхитительная возможность проникнуть глубже к самым сокровенным тайнам бытия и магии, собрав поистине бесценные знания. «Какая ж польза от этого знания в безжизненном погибшем мире?» – отрывисто бросил император. «Орден Нерга следует своим путем». «Жизнь наших бренных оболочек стоит немного, согласно нашему учению. Знание – абсолютно. После гибели нерга здесь, в Мелине, он возродился бы в иных мирах». «Очень мило», – заметил император. «Вы возродитесь в других мирах. А остальные?» «Остальные последуют путем спасителя», – возразил нергианец. «Он тоже обещает своим последователям вечную жизнь в лучших мирах. Разве не так?» «Избавь меня от теологических споров, посланец. Тем более, что они не имеют отношения к нашей беседе», – поморщился император. «Не хочешь ли ты сказать, что нерк просто ищет пути к спасению, и для этого ему нужны человеческие жертвы?» «Мой император, если бы мой орден в ужасе бежал, сжигая за собой мосты, наверное, он не озаботился бы какими-то разрешениями. Тем более, если бы верил, что даровавший это разрешение сам очень скоро погибнет. Так что же вам надо? Разлом вас побери. Мы хотим использовать все возможности». что нам открыло вторжение разлома, медленно и отчетливо проговорил посол. Только сейчас мы смогли понять, какие великие силы пришли в движение. Чтобы познать законы этого движения, нужны не менее могучие инструменты. И магия крови – один из них. Но мы хотим остаться верны империи, потому что верим, империя может устоять. Я, возможно, прислушался бы к вашим доводам, если бы это знание... Помогло отразить нашествие, — отрывисто проговорил император. «Мы не знаем, поможет ли оно, — покачал головой посланец, — и никто не знает. Тогда мы просто пойдем навстречу той судьбе, что ожидает нас». Император взглянул в глаза адепту, и тот вновь отвел взор. «Мой повелитель, если вы рассчитываете на те травы, в действенности которых вас убедила почтенная Сежис...» Чародейка дернулась, серлицей, как вида, наступил на больную мозоль. В том числе и на них, сухо кивнул правитель. Мы рассчитываем на то, что в наших руках. На помощь Спасителя, как видишь, здесь никто не уповает. Возможно, что и напрасно, мой повелитель. Итак, правильно ли я понял, Ваше Императорское Величество? Что? Правильно понял. Скрепя сердце, я дам это разрешение, но только если всебесцветный нерк присоединится к нам в походе против тварей разлома. Вы хотите придерживаться законов и правил? Это очень похвально. «Но правитель империи не может спасать свою драгоценную особу такой ценой. Всех или никого, нергеанец, вот тебе мой простой ответ и мои простые условия». «Я передам условия моего повелителя тем, кто облечен властью решать», – поклонился Акалит. «Но если мне будет позволено сказать еще несколько слов». Он дождался нетерпеливого кивка императора и продолжал. «Всебесцветный нерв посвятил себя одному – познанию. Мы проникаем в те области, от которых отмахивается или перед которыми пасует другой маг. Да, мы верим, что можем возродиться, если Мелин погибнет. Да, я солгал бы, повелитель, утверждая, что нас хоть в малейшей степени волнует судьба тех, кто населяет этот мир. Не считая нужным ничего доказывать, в наших воззрениях и никому их не навязываем». Тем не менее, думаю, что выстраивая оборону от разлома и его тварей, я вспомнил бы еще об одном союзнике. Союзнике, который не проявлял себя давным-давно, но который, тем не менее, могуществен. Кто же это такие? Боги, мой император. Иногда их еще называют древними силами Меллина. Еще совсем недавно твои земли страдали от нашествия смертного ливня». От их жуткого хозяина, павшего в смертном поединке с Красным Арком. Да-да, повелитель, весь Красный Арк погиб до последнего человека, пытаясь остановить это страшилище. И преуспел, но дорогой ценой. Собственно говоря, радуга уже не может именоваться семицветием, в ней осталось только шесть орденов. «Ближе к делу», — вновь напомнил император. «Да-да, повелитель, я как раз перехожу к этому», — заторопился посланец. Смертный ливень – одно из проявлений этих самых древних сил, сил, владычествовавших над миром задолго до появления в нем разумных рас. А после того, как по Мелину стали разгуливать люди, эльфы, гномы и дано, часть их попыталась обрушить на явившихся свой гнев, часть же, напротив, приняла пришельцев. Древние силы разделились, но воевать между собой не стали, мощь покидала их, тонкие энергии мира теперь доставались другим, то есть нам, людям и прочим». И древние стали уходить. Они, конечно, не умирали, как простые смертные. Истаивали, засыпали, обращались в скалы, леса и моря, сливались с ними. Уцелели только те, кто благожелательно отнесся к пришельцам с самого начала. Установил с ними связь и те, кто пришельцев ненавидел. Остальные равнодушные. А их оказалось куда больше и первых, и вторых, вместе взятых, сгинули. «И как это может помочь нам бороться с разломом?» – мрачно осведомился император. Сыжес досадливо покусывала губу, словно злясь на себя, что такая мысль не пришла в голову ей самой. «Древние силы темны и жестоки. Даже те, кто некогда благосклонно взирал на то, как мы распространялись по миру, им тоже могут потребоваться человеческие жертвы. Но если нам удастся их оживить...» — Интересно, если они безо всякого боя отдали нам Мелин, хотя, наверное, могли много раз уничтожить всю нашу расу, равно как и другие, то как они смогут бороться с разломом? — Смогут, мой император. Люди с эльфами внесли известное разнообразие в мир древних сил, и даже даже засыпая, те, кому выпала эта участь, не ненавидели нас. — Это как же? — хором удивились император Клауди и Сежис. «Ненавидели те, кто способен был ненавидеть», – терпеливо пояснил Нергрианец. «Но даже те, кто стоял за смертным ливнем, любят Мелин куда больше, чем испытывают неприязнь к нам. Они есть мир, и мир есть они. Эти понятия неразрывны. Как и простым людям, древним силам некуда бежать, и для них нет отступления, поэтому существует значительный шанс, что эти древние присоединятся к нам в борьбе с разломом». «Нас они не любят куда меньше, чем поднимающихся из бездны тварей и того, что они несут». «Значит, древние силы». «Очень хорошо», – кивнул император, – «но меня не интересует общее рассуждение, посол. Может ли нерк договориться с ним?» «Или», – он взглянул на Сыжеса, – «это может сделать радуга или церковь, мне не важно кто, был бы результат». Получив любезное разрешение повелителя, Всебессветный Нерх мог бы попытаться. Вкратчиво начал посланник. Не попытаться, нергианец. Холодно оборвал его император. Всебессветный Нерх сделает то, что обещает. Какой угодно ценой, разумеется. Выдал мне заложников, чтобы я, мой император, Нерх выдаст заложников, если таково будет твое желание. Неожиданно согласился Акалит. Но я дерзно напомнить повелителю, что для истинного адепта моего ордена «Телесная смерть в нашем мире мало что значит. Превосходно. Тем не менее, я почему-то верю старым и добрым методам. Если такого будет желание императора», — повторил Чародей. «Именно таково оно и есть. Можешь не сомневаться, посол». Итак, к чему мы пришли? Всебесветный нерк соглашается выдать заложников не меньше ста». Он соглашается привести на нашу сторону для борьбы с разломом упомянутые древние силы. В случае успеха на лице императора появилось отвращение. Получает просимое им разрешение. Но списки лиц, долженствующих подвергнуться этой процедуре, необходимо будет заверять в имперской канцелярии. «Я не допущу самоуправства. Даже в такое время, пока я император, этого не будет». Казалось, лицо посланца говорило, «Да сколько тебе еще на престоле-то сидеть?» Повелитель Мелина высокомерно это проигнорировал. «Да простит меня его величество!» – вдруг вмешался Клаудий. «Мне кажется, этот договор стоит дополнить еще одним пунктом». «Каким, Клауди?» Тон императора не предвещал ничего хорошего, и проконсул побагровел, почувствовал это. «Себесцветный нерк окажет всю помощь в излечении самого императора и существенных для него особ», – выпалил Клаудий. «Это возможно, повелитель!» – тотчас подтвердил нергианец. «Пославшие меня верят, что поразивший вас недуг не является непобедимым». Император опустил голову. В шатре воцарилось молчание.